Глава 7. Трудно что-то сказать о проведенном в реале времени, если почти ничего не помнишь. Да и нечего помнить. Я что-то рассказывал жадно задающим вопросы друзьям, затем машинально жевал, одновременно отправляя сообщения снова затерявшемуся в виртуальной орбиту, заставляя его выбраться и дать немного пищи бренному телу. Потом горячий душ, прислоненный к запотевшему стеклу окна лоб, Глаза, слепо уставившиеся в узкую незакрашенную полоску, открывающую вид на пролетающий мимо лес, лес, лес, лес, редкое поле, покосившийся придорожный бревенчатый дом и снова лес, лес, лес. Не помню, сколько я так простоял, но из душа вышел не сам. Меня вытащила Кирея, заставившая одеться и упасть в кровать. Я еще успел увидеть согнувшуюся над тарелкой с кашей тощую фигуру орба, жадно хлюпающего, чавкающего, не замечающего ничего и никого вокруг. Между ложками каши он пихал в рот куски яичницы, густо залитый кетчупом, отчего мне, проваливающемуся в сон, чудилось, что я уже сплю и вижу кошмар или попал в какой-то жуткий мир, где странные существа жадно пожирают сырую кровавую плоть. Да, слишком долгое пребывание в виртуале даром не проходит. Я проспал 6 часов и проснулся первым, что уже удивительно само по себе. Видимо, остальные устали сильнее. Не став никого будить, даже орбита, вырубившегося прямо в коконе, но не ставшего натягивать шлем и закрывать крышку, я неторопливо умылся, написал пару сообщений старшему охраннику, что в последнее время заглядывал с короткой проверкой и сразу исчезал. После чего уселся перед ноутбуком, вбил пароль и погрузился в Вальдиру. Ту, светлую и родную, а не страшную и порой депрессивную, как в королевстве мертвых. Запустив Вальдира мессенджер, разделил экран на две части, настроил скорость автоматического скроллинга и принялся читать. Левая колонка важной новости Вальдиры. Справа сообщение родного клана. Сюда входили личные послания сокланов, архив общего чата, торгового и тайного только для пары десятков доверенных. Здесь же отображались системные сообщения, касающиеся ГКР, торговые предложения от других кланов или одиночек, запросы на вступление в Альянс, боевые вызовы или же объявления войны. Слава всем светлым богам, ничего подобного пока не было, не считая предложений торговых или обступлений в Альянс. Этих хватало. И что немного грустно, заниматься этим пока было некому. Всех самых активных и решительных я забрал с собой в подземелье, а те, что остались и заслуживали доверия, были вроде меня, ноль торговой жилки и политической сметки. Я и сам не слишком сильно изменился с тех пор, но кое-чему все же научился. Первым делом я вежливо и шаблонно ответил всем, кто отправил клану официальное послание. Мой ответ гласил, что в данный момент клан героев крайне занят в нескольких особо важных торговых и приключенческих проектах, И что только поэтому я запоздал с ответом, но обещаю, что как только закончим хотя бы один из проектов и появится хотя бы чуток свободного времени, тут же свяжусь и мы все обсудим. Прошу не принимать за грубость или высокомерие долгое молчание. Закончив с этим, переключился на предложение торговые. Тут пришлось чуть потрудней, но одновременно косясь на левую новостную колонку и сделав пару запросов о пешившем от моего появления со кланом, что охраняли клановую резиденцию, я выяснил содержимое некоторых складов, после чего 12 торговых предложений вежливо отклонил, а на еще 7 ответил утвердительно, предложив явиться на площадь героев города Тишка. Проверив тайный чат, обнаружил несколько разгорающихся конфликтов. Пришлось вмешаться и громко порычать на всех сразу и на каждого в отдельности. Рекруты. Выделив тех, кто вступил в клан уже давно, проверил их по доступным показателям. Как часто онлайн как быстро, четко и желательно с радостной улыбкой выполняют скучные клановые поручения и обязанности, как охотно обучаются, как быстро растут в уровнях и прочее, прочее, прочее. Удивительно, но на очень много имелись таблицы статистики. Правда, мне не сразу удалось их откопать, я почти зарылся, но тут рядом опустилась сонная, но всем довольная кирея, забравшая у меня остатки кофе. Поняв, что судьба рекрутов в надежных руках, я сбегал к кухонному столу, Где сделал еще кофе и поставил разогреваться сковородку. Услышав стоны странное бормотание и скока на орбита, понял, что он меня не простит, если выяснит, что я его не разбудил. Растолкав эльфийского говоруна с духами, дал ему кружку с кофе и намекнул, что прямо сейчас я его в виртуал не отпущу. Сначала душ, потом завтрак, а потом уже Вальдира. Мне вняли и прямо с кофе утопали в душ. Когда я вернулся к Кире, она уже окончательно проснулась и, зябко кутаясь в клетчатый плед, шустро щелкала мышкой и стучала по клавиатуре, стремительно разгребая клановые завалы. Рядом уже стоял второй ноутбук, подключенный к сети и показывающий все те же две колонки с новостями внутренними и внешними. Сев рядом, я погрузился в работу, проверяя рекрутов, отвечая на их обиды, жалобы, предложения и прочее. Подивившись происходящему с фургонной бригадой, что удивительно разрослась и очутилась там, где ее и быть-то не должно было, поздравил ребят с достижениями, громогласно порадовался тем выгодам и положительной репутацией, что они принесли родному клану, после чего выдал каждому из ветеранов фургонной бригады щедрую денежную награду и намекнул, что они одни из первых в очереди на получение крафтовой экипировки и алхимических наборов. Не забыл сделать отметку о своем обещании, заодно переслав сообщение клановому алхимику храбру моей правой руке Кирея-защитнице и казначею Бому. О, Бом. Приготовив первую порцию яичницы, глянув на часы, я зарысил к спальным купе, по пути разминувшись со шлепающим на запах завтрака орбом. Растолкав атлета, вручил ему кофе, указал на душ, разбил еще восемь яиц в сковороду, и, чуть приперчив и посолив, прикрыл крышкой, после чего снова углубился в клановые дела. Вместе с Кирой, разгребя остатки, с облегчением переключился на новости Вальдиры. Чем больше ползущих новостных заголовков я прочитывал, тем выше поднимались у меня брови. Падающие с небес твари. Восставшая сразу на десятки древних кладбищ и могильников нежить. Обрушившаяся на пару деревень у западного побережья цунами. Гигантский подводный монстр. Оракул, ушедший в ступор и начавший каменеть. Эльфы подтянули к границам своих территорий войска и полностью закрылись от мира. Королевство Альгора объявило о скором начале новой северной кампании. Два мелких божества низвергнуты в один день. Такого прежде не бывало. Оба божества темных, но все же. Один из кланов вассалов не спящих вдруг резко изменил полярность и вместо защиты торговых путей начал грабить мирных торговцев, обозы и путников, безжалостно их истребляя. В пятеро выросли цены на змеиные сердца и головы, в любом виде, только не толченым. Подойдут маринованные, копченые, свежие и даже подтухшие. Втрое выросли цены на змеиные шкуры, черепа, кости и в особенности на клыки и змеиный яд. Гномы возобновили работы в давным-давно заброшенной и запечатанной шахте под Храдальроумом. Коротышки щедро платят любому умелому шахтеру, кто согласится поработать на самых нижних уровнях древнего рудника. Что сподвигло гномов на внезапные раскопки запечатанного рудника Хрибдар неизвестно. Неизвестные минувшей ночью вырубили прямо посреди Альгоры целую рощу ценнейшего мраморного кедра. Стволы исчезли б остались. Стража Альгоры ищет преступников, заодно объявив за их головы огромные награды. Серия землетрясений накрыла орочий великий град Ркхальроум. Пробудились восемь вулканов, появилось три новых. Все они прямо сейчас извергают дым и лаву. А ведь еще недавно все так радовались за на вулканическом плато, где расположена цитадель клана Неспящих. Король Альгоры созвал к себе пятерых глав иноземных кланов. Среди них архитекторы, хрустальный молот, лемминги хаоса. Еще двое пока неизвестны, как и тема внезапных переговоров. Возможно, это как-то связано со столь же внезапным объявлением новой северной кампании. Под прибрежными льдами тьмагры, а позднее и среди заснеженных островов северного архипелага, было замечено нечто огромное и живое, что по разной степени достоверности слухов направлялось или на восток, или же на юг. Если верно последнее то очень скоро это нечто окажется в опасной близости с Великим Градом Рокхальроум. Богиня Ива воскорбит. Застанав, я потер глаза, допил кофе, и, убедившись, что все пробудились и почти допили кофе, двинулся к кокону. На диване осталась одинокая массивная фигура казначея, что, явив нам сагбенную широченную спину, пыхтел над своим ноутом, явно решая срочные финансовые дела клана. Орбит давно уже был в Вальдире, забыл ему велеть передать привет мистре. Трудно. Нереально трудно совмещать не только реалы виртуальную виртуал, но и клановые дела. Я начинаю жалеть о всех тех случаях, когда язвил по поводу и бес и грубил черной баронессе. Теперь, вкусив по самое не хочу этих же трудностей, я понимаю, что выглядел в ее глазах придурковатым паяцем, взомнившим себя уникальным. Сколько таких, как я, она повидала на своем игровом веку. Вспышка. Вход. Здравствуй, Вальдира. Первое, что я увидел, оказавшись в цифровом мире, юную богиню, дерущуюся почти на равных с одной из пустынных воительниц. При этом воительнице помогал в бою странный черный зверь, похожий на призрачного волка, а Роске на помощь пришел легендарный волк-тиран, легко отбивающий атаки противника и прикрывающий богиню своим телом. Вокруг ничем не огороженного места яростной битвы расселись игроки и местные воители, завораженно наблюдающие за происходящим. Приткнувшись с краю, я минут пять во все глаза смотрел на неизвестно когда подросшую дочь и сам не заметил, как схватка закончилась честной ничьей. Рыкающий тиран встряхнулся, ткнулся лобастой башкой в бедро Роски, а затем потрусил неспешно ко мне, явно собираясь похвалиться достижениями. «Ты уже не мой волк, да?» Грустно вздохнул я, запуская пальцы в густую шерсть на холке. «И не слишком ли сильным ты стал?» Взглянув на статус питомца, я хмыкнул. «Ну да, божественное присутствие в наличии». Как однажды Снеса дарил частичкой своей силы мамонта Колывана, так Роска щедро поделилась с тираном. «Это одна из причин, по которой схватка была столь удивительно ожесточенной и быстрой». Уже не первый раз я вижу, как Роска задирается до куда более опытных воителей мертвых песков, но на этот раз все было иначе. Все было в разы круче. Богиня стремительно растет, уже почти превратившись из подростка в девушку. Еще немного, и она уйдет, отправившись в самостоятельное плавание. И при этом так она и не получила пока ни нормального образования, ни боевых тренировок. Хотя последнее уже исправлено, но не мной. «Пора заканчивать», — произнес я так тихо, что никто меня не услышал. «Пора заканчивать с этим походом». Постояв еще пару минут, я двинулся к своим, что встретили меня радостными улыбками и возгласами. На многих лицах читалось удовольствие. Еще до захода в игру в своих мессенджерах они прочли сообщение о получении мелких и крупных бонусов от кланового правления. А это всегда греет душу. Черную баронессу и Бульквариуса искать не пришлось. Они сидели рядышком и оживленно общались. При виде меня замолкать или менять тему не стали, это чувствуется. Нет, они продолжили разговор, и я понял, что речь идет о захваченном божественной тварью мосте. Ладно, вздохнула черная баронесса. Меня ты своей мудростью убедила, Хилот. Не спящие не пойдут на этот мост. Благодарю за понимание, о, умнейшая. Тонко улыбнулся сквозь пузырьбульк и взмахнул мне перепончатой лапой. «Привет, Рос!» «О масте все болтаете?» — поинтересовался я, глядя, как к лагерю успешно трусят снявшие маскировку разведчики. «Он очень дельный и предприимчивый», — заметила баронесса, «и умеет убеждать». «Так что насчет нашей сделки?» «Будет тебе торговая сделка, и на таких щедрых условиях, каких от меня еще не получал никто». «Но раньше никто не предлагал столь свежего товара в таком большом количестве». Заметил Хилота, и протянул руку сквозь дрожащую стенку водяного пузыря. «По рукам!» «По рукам!» Я интересоваться сделкой не стал. Еще до начала похода Бульквариус дал понять, что всегда готов заключить справедливую, взаимовыгодную и долгосрочную сделку. Его слова не мои. У меня тогда аж в висках заломило, и я предложил все отложить до тех пор, пока не вернемся домой. Бульк с некоторым удивлением тогда согласился. Теперь я понял, почему. В подобных делах ничего откладывать нельзя. Я сделку отложил, а баронесса, едва придя в себя, прямо посреди боевого похода сделку заключила. И вполне возможно, что это была та самая сделка, которую изначально собирались предложить мне. Урок. Еще один жизненный урок. Еще один щелчок по моему ленивому носу. Древняя поговорка «пока ты спишь, враг качается» приобрела новый смысл. Подбежавшие разведчики начали спешный доклад, грамотно позволяя каждому высказать то, что не заметил другой. По их словам, узкая рваная дорожка из островков тянулась по полузамерзшему озеру до противоположной стены каньона, а там начиналась еще более узкая пологая тропа, идущая поверх подводного жолова. Тропка тянулась 200 метров, а затем исчезала. Там нас ожидала телепортационная червоточина. Не успели закончить доклад эти разведчики, как прибыл еще один малый отряд с дополнительными сведениями. Им удалось разглядеть еще несколько мерцающих телепортационных входов, расположенных на различной высоте на стене ущелья. Но вот добраться к ним просто так не получится. Надо либо лететь, либо карабкаться. Снизу же острейшие ледяные каменные шипы, только и ждущие, когда на них кто-нибудь напорится. Но если первая червоточина вдруг исчезнет, ясно, куда двигаться дальше. Третий отряд разведчиков прибыл последним, но они мало что могли рассказать. Эта троица с помощью магических артефактов, оптики и собственных умений пыталась разглядеть, что скрывается в обледенелых дебрях за мостом. Но разглядеть удалось немного. Темный, прямой и широкий тоннель, что уходил вдаль, неизвестно на сколько метров. Вполне возможно, что это самый быстрый и прямой путь к городу Аньгоре. Вот только как всегда, самый прямой путь одновременно и самый опасный. Сожрут нас там. Что с постройкой телепорта запоздало, вспомнил я ту тему, которую не успел изучить в реале. «Еще как минимум несколько дней», — ответила черная баронесса. «И это при лучшем раскладе. Может затянуться и на неделю». «Помирать нельзя», — улыбнулся Бульк. «Ни в коем случае нельзя», — согласился я. «Все призрачные книги отыскали». «Куда там?» «Ясно». Вздохнул я и повернулся к ведущему к воде спуску. «Тогда нам туда. Следов дракона нигде не было?» Несколько разведчиков помотали головами, еще парочка передернула плечами, а один трижды сплюнул через левое плечо. «Ну да, никто не жаждет встретиться вдруг с огнедышащим разъяренным драконом на узкой тропе». «Отправляемся», — вздохнул я, с удовлетворением отмечая, что чувствую себя просто отлично. Посмотрим, куда нас приведут эти проходы. 24 раза. 2 дюжины раз. Ровно столько мой вечно меняющийся в численности отряд проходил через клятые червоточины, на что у нас ушло всего 4 крайне напряженных часа. 8 раз мы вступали в бой. Дважды мы сломя голову убегали и спасибо всем богам, что было куда отступить. Трижды нас почти догнали рыкхры, едва не дотянувшись до нас полупризрачными щупальцами, лапами и человеческими когтистыми руками. Я потерял семерых сокланов. Не знаю, сколько потерю остальных, но уверен, что больше. Кажется, сильнее всех пострадал подводный отряд Бульквариуса, в одной из схваток разом потеряв две трети зверей. Я наблюдал за происходящим сверху, стоя на ошеломительно узком скалистом карнизе, И с высоты девятиэтажного дома, смотря как в окрашенной алым кипящей воде вспыхивает боевая магия, как там крутятся стремительные черные тени. Бульк выжил и продвинулся дальше, а это, пожалуй, главное. Двадцать й телепорт брезгливо выплюнул нас посреди огромного перекрестка, где сходилось не менее десятка тоннелей и проходов. Я мечтал увидеть поляну золотых лотосов, но во всплывшем сообщении прочел, что мы находимся на территории с абсолютным мирным статусом. Я удивленно замер на перекрестке, пытаясь понять, что бы это означало. И тут я увидел нечто потрясающее. Над самым широким и ярко освещенным проходом с полом, выложенным серым мерцающим камнем и текущей вдоль стены рекой, покачивалась каменная же табличка с не сразу понятым мной схематичным изображением. Мне помог ошеломленный вздох, стоящий рядом кирей, что тихо-тихо прошептала «Лестница». И тогда я понял, что означает эта закрученная спираль, проходящая сквозь частые дуги и два прочерченных облаков. А под спиралью — треугольники, крыши домов, заключенные в круглые скобки городских стен. «Лестница исхода», — пробормотал я, поворачиваясь к выбивающейся из-под стены узкой реке, где появились первые фигуры ахиллотов. «Лестница исхода в бульк! Бульк! Что? Что? Там, гляди!» Это же лестница исхода, широко-широко улыбнулся я, вскидывая кулаки. Лестница чертового исхода и мирный статус. Вовремя, выдохнул Бульки, ушел под воду, где растянулся у дна. Очень вовремя, согласилась его подруга, после чего тоже утонула. Мы чуть не сдохли, пропищал еще один ахилот и, выставив большой палец, начал медленно уходить в воду. Театралы! Закатила глаза Кирея. «А где черная баронесса?» — задумался я. Ответа долго ждать не пришлось. С очередной вспышкой телепорта на перекрестке оказались сначала воины клана Мертвых Песков, сгрудившиеся вокруг артефакта, а следующая вспышка выплюнула одинокую баронессу, рухнувшую на спину и замершую неподвижно, в то время как от нее поднимался едкий серый дым. «Мы у лестницы Исхода!» — проинформировал я лежащую в пыли главу неспящих. «Ну как ты?» «Будь проклята, та тварь!» — выдохнула баронесса и медленно села, отбросила рукоять сломанного кинжала. «Будь она проклята!» «Злобу сожрала!» «Ох!» «Барса сожрала!» «А шепота?» «Шепота поглодала, но...» Вспышка выбросила на перекресток всех посмертных дорог одинокого тихушника, дымящегося, скорченного и в рваной одежде. Затем вспышки последовали одна за другой, выкидывая и выкидывая остальных игроков. Еще около двух десятков притопали пешком, явившись из различных проходов. Ну и сверху вместе со струями воды рухнул пяток ахилотов вместе с тремя дельфинами и одним скатом. Им мы помогли добраться до реки. Устроив перекличку, быстро расспросив всех, кто добрался, мы поняли, что за эти шесть часов потеряли почти половину отряда и две трети животных. Ещё бы несколько таких хаотичных телепортов, и нам бы пришёл конец. Двинулись, вздохнул я, делая первый шаг в проход, мощённый серым мерцающим камнем. Никто не оспорил моё право шагать первым, хотя я не особо и рвался в первопроходцы, но что поделать, когда неугомонная дочь уже успела оседлать тирана и направить его к проходу? Рядом возник шёпот, всё ещё дымящийся, перевозбуждённый, подёргивающийся хищно скалящийся и вообще выглядящий так, что встретя такого типа в реале сразу бы дал в репу кирпичом, прежде чем он схватился бы за нож. А в Вальдире вполне нормально такое. Как еще выглядеть игроку, умудрившемуся уцелеть в страшной битве? Опять я без родного оружия, тяжко вздохнул шепот и покосился на меня. Ожидаешь, что я достану из кармана серебряную шипастую цепь и протяну тебе? Развел я руками. Нету. У нас вообще почти ничего не осталось. «Как и у нас», — буркнула мне в спину баронесса, успевшая перевооружиться и занявшая место за нашими спинами, но во главе отряда несущего артефакт. «Даже оценить не могу, насколько сильно нам повезло. Артефакт телепортации еще и близко не готов. Боевых свитков не осталось, жезлы разряжены, а те, кто мог прямо в походных условиях написать новые свитки и перезарядить жезлы, погибли». «Почему каждый поход с тобой заканчивается тем, что мы оказываемся в драных рубищах на Новом берегу?» Хмыкнув, я опять развел руками, проверил статус локации вокруг нас и убедившись, что нам ничего не угрожает, повернулся к идущим за мной воителям мертвых песков. «Можете не сдерживать шаг, воины! Вперед! К родному городу! Каньгоре!» «Нгаму!» — только и сказал тот, кто шагал сразу за баронессой, после чего вся процессия ускорилась и, быстро обогнав нас, устремилась по серому камню к мерцающему далеко впереди то ли радужному туману, то ли дыму. Следующей, на кого я взглянул, была Алишедара Лих-Дуорос. «Давай ты вперед. Я на время освобождаю тебя от охраны моей дочери. Вперед!» «Уверен, Гамму Росгард!» Эти слова прозвучали тяжело и хрипло, будто Алишана задыхалась. «Уверен!» — кивнул я. «Вперед!» «Ты должна убедиться, Алиша!» Либо твои родные там, либо их нет. Но узнать это ты должна. Вперед!» Миг, и девушка исчезла, растворившись в воздухе. Миг, и следом по коридору рванул огромный черно-белый волк, сприжавшийся к его холке тонкой девичьей фигуркой. Я открыл рот и не сказал ни слова, но успел опустить руку на плечо качнувшийся вперед кирей, после чего покачал головой. «Не мешай!» «Кто знает, что там впереди?» «Ага», — грустно улыбнулся я. «Кто знает, но останавливать ее не надо». «Воспитание свободы и пониманием, что ответственность за свои поступки лежит на ней?» — задумчиво спросила баронесса, поравнявшись со мной и оттеснив шепота. «Не, моя улыбка стала чуть шире и чуть веселее. Но кто я такой, чтобы останавливать ее?» «Отец?» «Вроде того», — кивнул я. «И что я ей дал, как отец? Какие мудрые мысли вложил в ее голову? Чему дельному научил? Она... она настоящая пацанка, что была, считай, заброшена родителями и росла на улице. Вот она почти выросла, сама набравшись ума и храбрости». «Пусть и дальше сама». «Ага, а я помогу, если что-то у нее не заладится». «А если умрет?» «Ну, не в этот раз», — качнул я головой, оглядывая таинственно мерцающие стены. «Мы у Аньгоры. Здесь мирный статус, и нарушить его здесь может лишь хозяин города сего. А я с ним вроде как не в ссоре». «Аньрул?» «Он самый», — подтвердил я и протянул руку, коснувшись зыбкого разноцветного тумана. Пальцы почувствовали легкий холодок. «Вот только он не здесь, а там», — палец баронессы устремился в потолок. — Там или здесь понятие относительное в наше время? — фыркнул я, разжимая протянутую руку и роняя в туман два крохотных амулета. Оба зеленых на зеленых по-разному. Один мрачного, темного, но пронзительного цвета, а другой куда ярче, переполненный цветом весенней зелени. Канувшие в туман амулеты тускло вспыхнули и исчезли. Кинувшийся к скрытому все тем же туманам полу медленно выпрямился и пожал плечами. Он ничего не обнаружил на гладком сером камне, Что ты сейчас сделал, Рос? Почти без эмоций спросила Баранесса, заглядывая мне в глаза. Что ты сделал? Этот туман описан в редких книгах, охотно ответил я. Мне Орбит рассказывал. Он вычитал про него в той затерянной библиотеке, где когда-то провел него времени. Этот туман притягивает к себе отправленные ваньгору души, служит ориентиром, маяком, зовущим горном. Слова не мои, так туман описан в книгах, поэтому блуждающие в лабиринте коридоров души и находят в конце концов путь сюда, к началу лестницы исхода. Конечно, если их по дороге не сжирают ужасные твари вроде рыгхров, как-то так. Красивая легенда, и я ее уже слышала. А дальше что? — А дальше за деньги! — отрубил втиснувшийся между нами казначей. — Вам цену потом или прямо сейчас озвучить? Рассмеявшийся шепот сделал шаг вперед и растворился в тумане. Обычная черная баронесса злоуставилась на полуорка. «Ты за все деньги требовать будешь?» «Ну почему же? Иногда берем оплату драгоценными камнями и золотыми украшениями. Мы люди деловые!» «Рос!» «Этот туман, как яркий манящий свет. И он же служит конечной точкой для любого телепорта, что может пробиться сквозь здешние защитные ауры. Дальше тумана не прыгнуть. К Каньгоре можно попасть только ножками» по лестнице исхода. «Я спрашивал они про это?» «Я ответил». «Два амулета?» «Ты бросил в туман два пригласительных билета?» «Может быть», — улыбнулся я. «И эти билеты? Кому они предназначены?» «Кто сюда попадет?» «Ты вот так взял и...» «Я не считаю это честным, Рос». «Честным?» Я удивленно приподнял брови. Черная баронесса без обид, но если уж напрямую, но как часто ты играешь по-честному? У тебя всегда свои цели. Но я помогаю тебе, а я тебе. Можно смело сказать, что между нашими кланами крепкие дружеские связи, но при этом мы все преследуем собственные цели. Мы оба знаем, что наш общий поход почти закончен. Как только достигнем подножие лестницы, ты пойдешь своим путем, а я своим а Бульк двинется своей, известной только ему тропой. Ладно, не спорю, все верно, мой клан всегда в приоритете, никогда этого не скрывала. Хотя не раз предлагала тебе стать частью неспящих, весомой его частью. Но ты предпочел создать свой клан. Меня скорее заставили, рассмеялся я и в третий раз развел руками. А я не смог отбрыкаться. Так что ты сделал? Кому отправил пригласительные билеты на бал Маскарад Ангоре? Скажу так, я просто выполнил данное обещание. Сдержал слово и радуюсь этому, как ребенок. Обещание кому? Промолчу. Аньрул? Рос, ты пригласил Бога смерти? Промолчу. Наверняка это Аньрул. Черная баронесса глубоко задумалась, затеребив нижнюю губу. А кто второй? Что скажешь, Рос? Это Аньрул, и. «Промолчу», — улыбнулся я. «Рос, насчет тропы, что у каждого своя?» «Ага», — я повернулся к высунувшейся из дымной воды голове Бульквариуса. «Ускоряйтесь?» «Точно, у нас начался спуск. Спасибо, Рос, приятно работать с тобой». «Взаимно. Удачи, Бульк». «И тебе». Посмотрев на баронессу, что продолжала идти рядом, я глянул через плечо и крикнул. «Герои, не стоит плестись за мной!» «Кому не терпится, вперед, Ваньгору!» Дважды повторять не пришлось. Спустя полминуты вся орущая Арава исчезла в тумане впереди. А он все гуще, все искристей, все холодней, но при этом выглядит так, что в нем совершенно не страшно. Ни капли жуткости. «Кого ты пригласил на праздник смерти?» «Впервые вижу, чтобы ты не рвалась оказаться в первых рядах», Удивленно признался я, глядя на главу неспящих. «Ускоряйся, черная баронесса, я же знаю твой характер. Тебе сейчас тошно плестись рядом со мной. Лети вперед. А насчет брошенных в туман амулетов пока ничего сказать не могу. Поговорим позднее». «Договорились». «Не бесплатно!» — крикнул вслед растворившийся бом. «За большие деньги!» «Когда-нибудь я тебя прикончу, казначей!» — Жадность приводит к злобе, — покачал головой полуорг, — а злоба — к убийству. Не стоит быть хапугой, как черная баронесса, друзья, запомните это. — Кто бы говорил, — звонко рассмеялась Кирея, — а ты чего не торопишься? — А ты чего? — А мне и тут хорошо. — Вот и мне тоже тут неплохо, — пробурчал Бом. — Эх, сколько наших полегло! — Они живы и наверху пожал я плечами, неспешно шагая по начавшему идти под уклон полу. А впереди еще море приключений. Меня, если честно, больше волнует орбит. Где он? Либо на тропе, либо уже в горе. Пьет кофе вместе с госпожей Мизрал и нетерпеливо ждет нас, произнесла Кирея. Сегодня утром, перед тем, как лечь в кокон, он прямо светился. Никогда не видела его таким умиротворенным и радостным, что ли? Орбит умиротворенный, не поверил я. Ну да, прямо спокойный-спокойный такой. И очень радостный. Такое впечатление, что у него что-то получилось. Я даже спросила, чего он такой радостный. А он? В своем стиле ответил какой-то ерундой, и вроде даже в стихах, но я толком не запомнила. Вся ведь в делах клановых была. Но он что-то говорил про тюльпаны, как мне кажется. Тюльпаны? Задумчиво нахмурился бом. Странно. Странно, согласился я. Да и пофиг. Главное, чтобы он выжил. А вот ты не очень умиротворенный, заметила беда. Что не так? Да, все норм. Признавайся, в чем причина грусти? Мы у лестницы исхода. Мы у Аньгоры. Да, потеряли многих, но все же пробились сюда. Ты сдержал данное обещание, хотя ничего еще не произошло, вроде как. «Ритуал требует времени», — ответил я и замер, глядя на широкую и чуть изогнутую ступень у своих ног. Перламутровая полупрозрачная ступень, за которой была еще одна, а затем еще одна... Они порождали начало затянутой искрящимся туманом спирали. «Давай!» — подтолкнул меня Бом. «Наступай!» «Да до нас тут уже стадо пробежало», — проворчал я, смело делая шаг и опуская ногу на первую ступень. И проплыло. Загнутый широкий канал, что вряд ли пропустит китану, вот среднего размера касатку вполне вместит, круто спускался вниз, как американская горка. «Хм. Прыгнем?» — улыбнулся я. «Прыгнем!» — решительно кивнула Кира. «Прыгнем!» — рычаще подтвердил Бом. «Так чего ты мрачный?» «Дракон!» — ответил я уже в прыжке. «Дракон!» Плеском вода приняла меня в свои объятия, и я с бешеной скоростью понёсся по закрученному желобу вниз сквозь клубящийся волшебный туман, в котором вдруг мелькнула огромная гротескная тень, и послышался знакомый тихий и ликующий смех. Смех длился секунду, может, полторы, а ещё через мгновение я уже сомневался, слышал ли я хоть что-то. А в момент, когда стремительная бурлящая вода затянула нас в прозрачную трубу, я увидел ещё кое-что проступившую на крохотный миг высокую стройную человеческую вроде бы фигуру, что скрытая туманом замерла неподвижно у вершины лестницы исхода. Если ты рыба, то, может, и молчишь, слетая вниз по трубам и желобам. А вот если обладаешь легкими и относишься к веселью с пониманием, то молчать не станешь. Не знаю, кто именно первым ликующий заорал, но вниз мы летели под аккомпанемент дружного захлебывающегося ора, размахивая руками, бесстрашно ударяясь лбами о прозрачные стены желобов, скользя по ним расплющенными лицами и искренне веселясь. Мимо воровато проскользнула изумленно смотрящая на нас полупрозрачная душа ахилота, осенив заодно нас странноватым знаком. Следом прямо сквозь нас по желобу скользнуло что-то вроде огромного слизняка, жалующегося тонким голосом на какие-то незавершенные дела. Странно, что слизни разговаривают, Но еще страннее, что мы слышали каждое слово и понимали, хотя и были погружены в воду. Когда закончились желоба, перейдя в широкую закрученную трубу, кончился и воздух, вот только на нас это никак не повлияло. Несясь вниз, мы дышали искристой водой с той же легкостью, что и воздухом. Плавающий снаружи туман поредел и исчез, вернув нашим глазам способность видеть дальше, чем на пару метров. Сначала оборвались веселые вопли, несущиеся снизу, а затем, как отрезало и у нас. Разинув заполненные водой ртымы сквозь стекло или прозрачный камень, зачарованно уставились на открывшийся и крутящийся вокруг нас вид истинного королевства мертвых. Аньгора. «Долина посмертных цветов», — тихо и почтительно пробулькал кто-то рядом. И был прав. Эта местность полностью отвечала своему названию. Под нами раскинулась заключенная в оправу из мрачных скал и водопадов цветущая долина с редкими треугольниками и квадратиками возделанной земли. Тонкими лучиками тянулись в несколько сторон тропы и дорожки, мерцали желтыми огоньками, ясно видимыми даже с такой высоты, и при дневном свете дорожная лампа, указывающая путь. Немало озер и ручьев сплетали здесь замысловатую мерцающую сеть, что светлело на мелководье и угрожающе темнело на глубине. Питок утлых челнов медленно скользил по воде, направив носы прочь от высоких и нисколько не страшных городских стен, что виднелись на окраине долины посмертных цветов. Стоило мне заметить эти стены, и я забыл про иное, жадно вглядываясь с быстро уменьшающейся высоты в легендарный Великий град гору Ань-Гора, праздник смерти, город, что называется тенью столь же великого города Аль-Горы, праздника жизни. И да, есть сходство. Эти мощные высокие стены, ровные ряды сторожевых башен, виднеющиеся за стенами черепичные крыши построек, еще пара мгновений, и окончившаяся труба вышвырнула меня наружу. Пролетев несколько метров по воздуху, я с шумом мухнул в воду и, коснувшись ногами песчаного дна, ненадолго замер в чуждой среде, наслаждаясь теплом здешней водички и ее потрясающей прозрачностью. Казалось, что ее и нет, настолько далеко и четко я мог видеть. В паре шагов от меня сидел серый клен, танк-топорщик-щитовик из моих героев. Сидя на светлом песочке, он играл в гляделки с удивленно таращащимся на него крабом и пересыпал из руки в руку мелкие камни, завораженно глазея по сторонам. Поймав мой взгляд, он встрепенулся, сделал полный вдох воды и встал, тяжело зашагав по склону к кромке берега. Да, мы по-прежнему могли дышать этой водой, даже закончив наше путешествие по лестнице исхода. Оттолкнувшись от дна, я вынырнул, и опять на минуту завис, снизу вверх ошарашенно глядя на только что преодоленную нами лестницу исхода. Чего-то настолько огромного, уходящего в клубящиеся высоко-высоко облака, я не ожидал. Это настоящий скальный пик, который был отесан, выдолблен, зачарован и превращен в величественнейшую лестницу, что предваряло переход от долгого опасного путешествия к вечному мирному посмертию. — Рос? — протянувший лапу полуорг вытащил меня из воды. Я очутился на небольшом, но крепком плоту из толстых, ладно пригнанных бревен. «Плывем!» «Идем!» — машинально поправил я, стряхивая с себя завраженность и начиная оглядываться. «Наши все прибыли?» «Ага!» «Плоты зачем?» «А проще вещи перевести, пожал плечищами бом и кивнул на уже взявшихся за шесты игроков. «Свитки запаковки кончились, считай!» — Кое-что я приберег, но они понадобятся при выносе трофеев отсюда. — Какие здесь трофеи? — рассмеялся я, оглядывая мирную долину, берег безымянного озерца у самого подножия, окутанной туманом лестницы исхода, маленькие лиственные рощицы поодаль, редкие группки невысоких березок, тянущихся по зеленым склонам пологих холмов. — Я найду, — пообещал Бом. — Я обязательно найду. — Они тут точно есть. В водах Тантериала это четко указано. «А какая из этих от правдива?» — крикнула с берега рыжая девчонка с огромным луком за спиной, задумчиво осматривающая поросшую травой могильную плиту, вделанную в бок холма. «Их много, и половина вранье». «Раз врут, значит, точно есть что скрывать!» — заулыбался казначей. Подбоченившись, Бом набрал побольше воздуха в грудь и заревел во всеуслышание. «Скрыты надежно богатства безумных под толщей земной глубоко в подземелье. И, сделав лишь шаг под темные своды, ты очутишься в царстве бессмертных. Те, кто когда-то правили миром, здесь возлежат в роскошных могилах. Узкие ходы все ниже ведут, в глубины опасные манят, зовут». Ярус за ярусом, штольня за штольней, Все глубже уходит горстка героев. Факела пламя дрожит и мерцает В тщетной попытке тьму разогнать. Ломкие кости хрустят под ногами, Обломки клинков, доспехи, щиты. Толстым ковром устилают пещеры, Здесь властвует смерть, И живым здесь не место». Во тьме раздаются шорохи, звуки, скрики, удары, предсмертные хрипы. Вот кто-то кричит вдалеке, умоляя, прося лишь пощады у стражей гробницы. Тут золото свалено грудами, рубины, алмазы, сапфиры тускло блестят на надгробьях старинных, покрытые густо пылью могильной. Богатства глубин возлежат на могилах, но тот, кто нарушит мертвых покой, тот, кто коснется лишь кончиком пальца, подвергнется каре бессмертных созданий. Они охраняют богатство почивших богов, они судья и палач, и могильщик. Горстка героев не вернулась назад, Почила во мраке забвенья навеки, Но не будет покоя телам их и душам, Они лишь солдаты в страже безумных, Бездумно шагают во тьме коридоров Бессмертные зомби на службе титанов. Да все слышали эту страшилку, и она вранье, Хотя читаешь зачетно. «Горстка героев», — хмыкнул я, и одним прыжком оказался на идущей вдоль речушки, куда нас вынес плод тропе. «Вот тут и начинаешь не верить, бом. Кто уже бывал в Тантериале?» «Никто. Так откуда взяться героям?» «Не бывали игроки, босс», — легко парировал казначей, тоже хватаясь за шест и вбивая его в дно прозрачной реки. «Но могли бывать местные». — И как раз они и могли превратиться в умертвые, что бродят сейчас вон там. — Да, — кивнул я, догоняя неспешно шагающую кирею. — Да, может, ты и прав. Благодаря коварному бому я сейчас смотрел уже не на высокие стены Аньгоры, а на темные скалы, что возвышались над ней. Где-то там, в этих самых скалах, вроде бы и находятся врата, ведущие в божественный ад Тантариал. Врата, открывающие проход в место, где заключены обезумевшие боги. Врата, что еще никогда не были отворены, потому как ни у кого до этого не нашлось достаточной силы придурковатости, чтобы замахнуться на такое опасное дело. И вот мы здесь. И... — Роска рада, — рассмеялась Кирея, мягко тыкая меня в плечо кулаком. — И я рада. — Чем радуются дамы, — заинтересовался я. — А вон... Еще солнечней улыбнулась беда, той же рукой указывая чуть левее приближающихся стенань горы на вершину поросшего травой и цветами холма. «Танцуют красавцы!» Я бросил лишь один взгляд и тут же с радостным воплем рванул вперед. «Да! Они сделали это! Ёлки-палки сделали!» Там, на вершине холма, с прекраснейшим видом на всю долину посмертных цветов, был аккуратно постелен довольно внушительный и красивый ковер, Поверх него расположились немногочисленные столовые приборы, стояла тарелка с пирожными, на уголке ковра сидела почтенная гнома в необычных очках и внимательно следила за стоящим на углях походного костерка кофейником, испускающим белый пар. А рядышком с ней весело танцевали Роско и Орбит, выделывая невероятные коленца, размахивая руками, подпрыгивая, кувыркаясь и вообще ведя себя как угодно, но только не как умудренные жизнью и закаленные сражениями доблестные авантюристы. «Живые!» — выдохнул я, круто останавливаясь рядом с костром и сгребая в объятиях лысого чудика. «Живые!» «Госпожа Мистри, как я рад!» «Живы!» — протянул весело орбит, которого я выпустил изрядно помятым. «Прошли!» «И по речи твоей соскучился!» — признался я, хлопая тощего эльфа по плечу. «Молодцы! Прорвались!» «Тяжело пришлось?» «Могу смел признать?» произнесла неспешно вставшая гнома, протягивая мне чашку с кофе. Что это был самый сложный поход в моей богатой на приключения жизни. До этого я считала, что уже ничто не переплюнет спуск в темную алмазную пасть и исследование погребенной головы великана Длудлуса с его ожившим посмертным безумием, но я глубоко заблуждалась. Тропа безумного одиночки превзошла все, что я видела и испытала в этой жизни. И вот я здесь, в шаге от... Голос гнома задрожал, она слабо махнула рукой на Аньгору. — В шаге от моих... — Все хорошо, — успокаивающе улыбнулся я. — Все хорошо. Вы не одна, кто сегодня пришел сюда ради встречи с умершими. Выпейте кофе и ступайте. — Ты, как всегда, мудр, Росгард Добрый, — вздохнула гнома и поправила оправу очков. — Ты, как всегда, мудр. — Что ж... Угощайтесь кремовыми пирожными. Орб, прекрати поясничать. садись и пей кофе. Роск, дитя мое, оттащи своего волка от ковра и пусть лежит на траве. Росгард. Да. А ты не спешишь Ваньгору? Гнома указала глазами на первых игроков, что уже подошли и подплыли к городским вратам. Не в этот раз. С улыбкой покачал я головой, опускаясь на край ковра и цепляя одно из цифровых пирожных. «Я подожду». Ко мне поднималась Кирея, что тоже пока никуда решила не спешить. Я переглянулся с Бомом и убедился, что он продолжает движение к городу, возглавив совсем небольшой отряд ГКР. Мы потеряли почти всех в ожесточенных последних боях, как старых, так и новых друзей. «Но не страшно, встретимся с ними там, наверху». «Да они и не скучают, им есть чем заняться». «Почему же ты не спешишь?» Мистри аккуратно положила на круглое овсяное печенье небольшой кусочек сливочного масла. «Разве вы, чужеземцы, не мечтаете быть везде и всюду первыми?» «Я жду начала представления», — откровенно ответил я, ложась на бок и подтягивая к себе блюдо с печеньем. «Орб, ты тоже притормози». «Ага, ты стал чуть другим». Заметил я, глядя на непривычно улыбчивого тощего эльфа с его драными ушами. — Да, — кивнул эльф. — Немного. — Потом расскажешь? — Да. — Они оба здесь. Я с хрустом разгрыз печенье. Старый хозяин вернулся и вот-вот проявит себя. — Поэтому мы и не спешим, куда не надо. — А еще я пустил сюда твоего отца. «Предсказуемо!» С абсолютным спокойствием кивнул орбит и, прижав на мгновение ладонь к груди, тихо добавил «Надо поговорить». «Важное?» «Для меня очень. Предельно». «Тогда и для меня кивнул я». «Где и когда?» «В реале». «Принято». Еще раз кивнул я и принялся делать бутерброд из печенья, масла и варенья. Цифровые сладости рулят. Вкусные, бодрящие, даже сытные, дают мелкие бонусы, а еще от них не болят зубы и не растут бока. Я чувствую... Стрепенулась уже никуда не рвущаяся с момента возвращения блудного эльфороска. Он знакомый и очень сильный. Страшно радостный и при этом яростный. Аньрул рул. — усмехнулся я, поднимая глаза и глядя на возвышающуюся над городом темную стелу, окутанную зловещей дымкой и увенчанную троном. — Хозяин в доме. Бегите, мыши, бегите. — Я побегу, — решительно заявила дочь, вытянувшись в дрожащую струнку, указывая рукой на мрачные городские стены Ангора. Побегу. — Решай сама, — буднично произнес я, с усилием загоняя внутрь и не давая вырваться наружу отцовская грозная «Куда собралась? Дома сиди!» Но будь осмотрительней, дочь. Буду. Миг, и тиран, свапящий в саднице на спине, умчался конь горе, увлекая за собой поредевшую стаю. Кира неспешно зашагала следом, а за ней, отставив решительно кофейную чашку, опустив на край блюдца недоеденное пирожное, что рассыпалось золотыми искрами, поднялась и достопочтенная гнома мистера Мизрал. Поправив массивные очки, она глубоко-глубоко вздохнула и зашагала к городу, ни разу не обернувшись на нас. «Смелее!» — ободрил я ее. «Смелее!» «Верю!» — все так же, не оборачиваясь, произнесла гнома. «Верю, что они там! Верю, что ждут меня!» «Верю и я!» — широко улыбнулся я. «И я!» — ободрил орбит, усаживаясь поудобнее на освобожденное место на коврике и тенясь за еще не опустевшим медным кофейником. Разлив остатки ароматного кофе по нашим чашкам, лысый эльф деловито вытряхнул из кофейника гущу, умело и быстро залил внутрь воду из бурдюка, вычистил все внутри парой размашистых движений и, перевернув посудину, утвердил ее на своих коленях, после чего принялся ее начищать суконной тряпочкой. Поймав мой ошарашенный взгляд, но не каждый же день увидишь чистящего медную посуду лысого тощего эльфа на фоне великого града Аньгоры в сердце королевства мертвых, Орбит с тяжким вздохом пояснил, «Моя очередь!» «Подвоспитала тебя госпожа Мизрал», — рассмеялся я, опять усаживаясь на мягкую зеленую травку, с некоторым даже сожалением придавливая звенящие бутонами васильковые колокольчики. К этому времени мы остались одни. Все без исключения давно уже были в городе, скрывшись за приоткрытыми вратами. Царящая над Аньгорой величественная и мрачная стела начала искрить и шибать во все стороны зелеными длинными молниями, полосой крыши домов и воздух нещадными ударами. До наших ушей доносился странный потусторонний гул, переливающийся в долину посмертных цветов из-за стен Аньгоры. По узкой тропинке, что извилисто тянулась между двумя поблескивающими глубокими ручьями, окольным путем к городу робко двигались две женские полупрозрачные фигуры, Новые яркие цифровые души, что после смерти удостоились не стирания, а отправки сюда. Орбит на миг, прервав чистку кофейника со странным выражением лица, смотрел на медленно бредущих женщин. Но это длилось недолго, и отставив начищенный до ослепительного блеска кофейник, взявшись за ложечки, эльф равнодушно поинтересовался, «Отец здесь?» «От тебя ничего не скроешь, да?» Хмыкнул я и с ничуть не ослабевшим наслаждением сделал еще один глоток обалденного кофе. «Он не забудет», — перестав тянуть слова, произнес Орб. «Он всегда помнит. Как зло, так и добро. Он отплатит». Напугал-напугал, пробормотал я равнодушно, смотря на город, куда рвались так многие, да и я в свое время, а сейчас меня туда не тянет абсолютно. Скучно. Мне стало скучно. Недавняя диверсионная вылазка, когда я, привязанный к веревке, мотался среди островков и кусков льда в холоднющей воде над днем мрачного ущелья, меня неплохо взбодрило, вернув радость и предвкушение чего-то этакого, особенного, захватывающего дух. И вот мы достигли входа, миновали лестницу исхода, прошли долиной посмертных цветов, и я опустошенно гляжу перед собой, понимая, что прямо сейчас хочу вернуться в Реал, и там... Хм... «Хватит чистить посуду цифровую», — пробурчал я, не дав Орбиту начать новую фразу, а он точно собирался начать свой важный разговор. «Пошли в Реал, лысый». э «И там найдется немало немытой посуды, протертых столов, невычищенных до блеска кастрюль и прочих кухонных работ». «Но...» это ну очень будет для тебя! Интересно!» Без малейшего смущения передразнил я Орбита. «Вряд ли», — поник тот. — Неинтересно. — Пошли, пошли. Заодно поговорим там, где нас никто не сможет услышать из чужих. И налью нам чайку. Корабельного, крепкого, сладкого. М? — Пошли. — Ага, — кивнул я, уже начиная рассылку сообщений всем своим, оповещая их о нашем отбытии из суровой виртуальности, в куда более спокойную на текущий момент дорожную реальность. — Пусть нас не теряют и все такое а экскурсия по Аньгоре и топтание рядом с вратами Тантериала попозже, когда схлынут толпы чертовых туристов. Уверен, что ни одна из грядущих роковых встреч меня не минует. Я вжал пиктограмму выхода первым, зная, что орбит последует за мной. Вспышка. Выход. Посеревший какой-то недовольный, почти не искрящийся водоворот равнодушно проглотил меня и утянул в черноту глубокого омута, на чьем дне начиналась реальность.